двести шестьдесят ч е т р гуру сказано рукою и ногой человеческой великий переход от века мрака к веку света будет отмечен разделением человечества на сторонников мира сотрудничества и света и сторонников войны и разрушения насилия первым суждена полная победа вторым п о р а ж е н и е уход с исторической сцены осознательным служителем тьмы и делателем зла Сатурн. Необходимо п р о б у ж д е н и е всех участников и строителей нового мира к пониманию значения происходящей борьбы между силами строительства и силами разрушений, понявшие примкнут к стану света и будут иметь победу.